Глава 12. Остров любви. Дикая охота. Максимов разглядывал пляшущие на потолке тени. Солнце уже давно закатилось за крыши домов, небо сделалось цвета загустевших сливок. Розовое свечение, пробивавшееся сквозь сбиваемую сквозняковую штуру, рисовало на тёмных стенах комнаты яркие живые разводы. Их медленный танец завораживал, навевал покой и сон, лёгкий и прозрачный. Гу садового кольца доносился из открытого окна, а в пустой квартире стояла звенящая тишина. Только мирное дыхание прижавшейся к жуди женщины. Как? Почему? Зачем это произошло и что будет дальше? Максимов никогда не изводил себя такими вопросами. Случилось так случилось. Что будет дальше, узнаем. Одно знал точно: что бы ни было, дальше будет иначе для каждого из двоих. Любая встреча, сколько бы она ни длилась, Это перекрёсток в судьбе. Говорят, что в Японии есть фирма, спасающая самые безнадёжные браки. Чуткие и многоопытные прошлыми жизнями японцы нашли примитивное, но эффективное как каменный топор решение. Без психоаналитического занудства просто вывозят пару на островок, где ни черта нет, кроме камней и моря вокруг. Муж, готовый забить супругу до смерти, жена, мысленно составляющая формулу отравы, способную отправить предкам благоверного, Выбрасываются на остров с одним одеялом и скудным запасом еды. А катер отваливает. Всё, абзац. Наверняка скандалят по привычке под крики удивлённых чаек. Потом сидят на разных концах островка и дуются друг на друга. Самые забубённые могут даже поделить остров на независимые государства. Самое странное, что случаев убийства среди пациентов ни разу не было. Потому что первозданная природа быстро брала своё. Камни, солёный ветер, безучастная гладь моря, ни родственников, ни друзей, ни прочих сочувствующих и заинтересованных лиц затянувшимся затянувшемся семейном конфликте. Хочешь, не хочешь, а надо жить. И в диких условиях мужик вновь становился мужиком. Шёл собирать дрова, ловить рыбу, строить убежище от холодного ветра. Как-то само собой у него получалось отдать свой свитер женщине, заботливо подать руку, переводя через камни, взять тяжёлую работу на себя. А она вдруг открывала, что приятнее всего заботиться о том, кто заботится о тебе. Сидеть у огня и ждать, когда он придёт замёрзший, но довольный. И ночью, как не отбрыкивайся приходилось лежать рядом. А специально выдавалось одно. Любили ли они физически друг друга в эти промозглые ночи, неизвестно. Да не так уж важно. Главное, их души проникали друг в друга, грели врачу из горяча нанесённой раны. Кончался их самый нелепый уикенд в жизни – Приходил катер, и уплывали они с островка с умытым солёным ветром взглядом и просветлёнными душами. Вокруг бушевал человеческий океан. Гибли, запутавшись в тени обстоятельств, впивали с тела себе подобных, захлёбываясь соком жизни и кровью, обманывали, блудили, продавали и предавали, любили, спаривались, рожали, ласкали и избивали детей, выли от безысходности и мечтали жить, но умирали, разорванные на атомы океаном. Мерный рокот его бился в стены квартиры и отступал, не в силах нарушить тишину, в которой бились два сердца. Тихо, мерно, Влад. «Если ты есть, спасибо за этот островок», подумал Максимов, закрывая глаза. «Чтобы не ждало впереди, спасибо тебе». Он осторожно потянулся за сигаретой, задумавшись прокрутил зажигалку. Она, проворачиваясь, пронырнула между пальцами и замерла в готовности выплюнуть язычок огня. «Некрофилия неожиданно сказала Вика, удобнее устраивая голову на его плечи «М?» – промочал Максимов, черпнул зажигалкой. «Я заметила, что ты иногда вот так крутишь зажигалкой. Машинально, когда задумываешься». Психоаналитик сразу же поставил бы диагноз – подсознательная некрофилия. Тяга к мертвечению, любование смертью и страданиями. «Бред, Вика!» – Максимов поморщился. «Что может знать о смерти и страданиях импотин с козленой бородкой? Это я Фредди говорю». Как и все интеллигенты, он боялся смерти и старался избежать страданий. А жизнь без них невозможна. Да что он видел? Смерть бабушки, которую наутро напудрили и помыли, и в таком виде передали родне. Страдания гимназистки, нажавшихся серных спичек. А в Грозном трупы валялись на каждом шагу. И страдали по-настоящему, когда пуля вырывала из тебя кусок мяса. Только лечить ребят, видевших всё это, станут по теории, придуманной в тихом кабинете. «Ты там был?» «Нет. Свою часть чеченской компании он отработал в Москве за несколько месяцев до бойни в Грозном. Обиделся?» «Нет. Одни делают, а другие объясняют. И им никогда не понять друг друга». Она помолчала, что-то рисуя пальцем у него на груди. «А ты можешь убить?» Максимов глубоко затянулся, выверяя ответ. «Словами на такой вопрос не отвечают. Поэтому не верь, если кто-то ответит вслух». Она не стала его спрашивать дальше, вдавила палец, словно поставила точку. О чём думала, какие письмена выводила на его коже, осталось загадкой. Максимов погладил мягкий южик на её голове. «Курить хочешь?» – прошептал он. Вика взяла из его пальцев сигарету, затянулась, откинулась, широко раскрытыми глазами уставилась в потолок. Максимов встал, подошёл к окну, осторожно развёл шторы. Глухой двор медленно тонул в сумерках. Свет горел лишь в нескольких окнах. Большинство утражали небо безучастно и мёртво, как зимние лужи. «Знаешь, а ты ничего, в форме», – раздалось за спиной. «Приятно посмотреть. В городе примерно 10 миллионов жителей. Допустим, что женщин из них одна треть. Это 3,5 миллиона. Из них в состояние минимум миллион. От 15 до сорокалетних. Отбросим коллег, уродин и алкоголичек. Останется 600. Всё равно круто». Он представил себе этот легион амазонок, изготовившихся к бою. мама миа!» «Да нормальный мужик в такой ситуации, просто обязан не стареть. Или хотя бы делать зарядку по утрам, чтобы на него было приятно посмотреть». Вика хмыкнула. «Очень хорошо, что у тебя теория не расходится с практикой. А что думаешь обо мне?» Он повернулся, встретившись с её испытующим взглядом. «А тебе, я думаю, хорошо. Это важнее, чем что правильно». Он, бегло осмотрев утром квартиру, нашёл в соседней комнате, самой большой и светлой, мастерскую. Сразу же почувствовал, что это не выпендрёшь, не каприз, не завлекала в ради дешёвого шика. Я не совсем дура, а художник. Здесь действительно работали. Он посмотрел на папки с набросками, перебрал несколько холстов в подрамниках, стоявших в углу, и даже совершил святотатство, заглянув под тряпку на мольберте, закрывавшую ещё незаконченную работу. Мир её картин был пронизан светом и притупившись от времени болью. Что бы она о себе не выдумывала, что бы не говорили они и другие, Максимов понял, Бог отметил её, одарив способностью говорить языком цвета и форм. Но за это пошлёт испытания и муки во сто крат выше, чем полагается простым смертным. Потому что через неё он пожелал говорить с ними. Это неправда, что художник должен быть голодным. Он и без этого достаточно несчастен. Девочке просто повезло, что не надо думать о куске хлеба и крыше над головой. Не пенять за это надо, не завидовать, а просто радоваться. Постарания и переключения на свою голову она и так найдёт. Подумал он, глядя на уткнувшееся лицом в подушку Вику. «А кто тебя назвал Викой?» – спросил он. Незаконченная картина, если следить по надписи на обрывке бумаги, прилепленной к мольберту, называлась «Танцующая вики Написала правильно, через 2К. Так и зовут великую богиню в языческой магии. Пока у нас отменяли коммунизм, американцы узаконили культ Викки, как новую религию. «Мама!» – Вика села, обхватив колени. «С новым мужем живёт в Италии. Скучаешь?» «Иногда. А папа в Канаде. Как я понимаю, сторожит партийные доллары. Думаешь, просто так Пашка на моей сестре женился?» «О, династический брак». Столичная партократия породнилась с комсомольским купчиком губернского масштаба. Особенно радовался папаша, втюхав Пашке дочку от первого брака. Мы же с ней – сводные сёстры. Основные дела передал родному сыну. «Умный он у меня, ничего не скажешь». «Ты, выходит, не при делах?» «Потому что они мне не нужны», – с непонятной злостью огрызнулась Вика. «Кстати, с тобой откровенничаю по той же причине. Богатая невеста и перспективная заложница, как мне кажется, тебя не интересуют». «А я думал, ты меня запугиваешь крутизной своих родных». Максимов вернулся к тахте, сел на край. «Пугают, когда сами боятся». «Нет, когда ты влетел в окно, я, естественно, чуть не описывалась от страха. А потом стало интересно». «А не боялась ошибиться». «Если ты об этом...» – она похлопала себя по голой груди. «То нет. Меня уже раз всерьез силовали и бесчетное число раз брали без особого нату моего согласия. Так что опыт есть». «Ты не по этой части, видно невооруженным взглядом». «И решила узнать, что будет дальше?» Максимов повернулся к ней. «Именно». Осторожно провела пальцем по краю зарубцевавшейся раны на его животе. «Свежая? Ножом?» «Нет». Оцарапался. Он машинально прикрыл порез ладонью. «Шрамы украшают мужчину». «Шрамы – украшение дураков, Вика. Умный просто не подставляется». Вспомнил утренний неожиданный и бессмысленный бой, с досадой покачал головой. Максимов попытался пригладить забавно ощетинившиеся волосы на её голове. Вика ободнула его в грудь, вскочила на ноги, отбросила простыню, босыми пятками пошлёпала по коридору в ванную. Максимов вздохнул, стал собирать разбросанную попу в одежду. Кофейное пятно, посаженное в баре, наскоро влажной тряпкой, с каким-то импортным средством, исчезло без следа. Лёгкая помятость одежды вполне соответствовала демократической моде. Он решил, что для поездки в клуб за машиной вполне сойдёт. Потом вернётся домой, где конвой терпеливо сторожит гардероб, выберет что-то более подходящее для визита в клуб и непринуждённой беседы с Соболем. Перед этим свяжется с Человеком Ордена, группа обеспечения не помешает. С Соболем придётся говорить на повышенных тонах. Пусть гад объяснит, зачем стреляли его люди. А главное, что его связывало с Центром Дидратиционной Медицины где в лучших традициях спецслужб писали все разговоры. Вика вернулась полностью одета Узкие чёрные джинсы, полупрозрачная чёрная майка, лёгкий пиджак леопардового раскраса. Волосы приглажены, только боевито торчит хохолок на макушке. Амазонка на тропе войны. «Я подумала, что рядом с тобой лучше носить тёмное и немаркое». Максим от удивления не сразу попал в дырку на ремни. «А больше ты ни о чём не думала?» «Клянусь, о том, что надо побежать в ментуру и дать твое описание, подумала только раз». Вика упрямо вскинула острый подбородок. «Что дальше?» Намёк он понял и оценил. Выбора не было. Максимов, потёр ушибленное при полёте через стойку плечо, тяжело вздохнул. «Передышка кончилась. Пора покидать островок».